Великодушие князя Владимира Храброго, 1389 год. Это славное государственное дело заключалось в новом порядке наследования престола. Вы помните, что до этого времени наследником русского государя всегда был не сын его, а брат, как старший в роду. Вы помните также, сколько споров и разногласий было по этому поводу в княжеских семействах. Как часто сын, воспитанный на глазах своего отца великого князя, обученный на его примере трудной науки управлять государством, должен был уступить свои законные права дяде. Может быть, никогда не выезжавшему из своего маленького удельного городка, незнакомому с теми знаниями, какие были у его племянника. Как часто народ терял в этом случае свое счастье или проливал кровь междоусобной войне неуступчивых наследников». Наши бедные предки чувствовали всю несправедливость такого порядка, установленного их первыми государями, но, уважая их память, не смели явно противиться ему. Владимир Мономах, Юрий Георгий Долгорукий, Андрей Боголюбский были первыми из князей, кто громко заговорил о невыгодах такого порядка в наследстве. Но они не имели еще столько силы и смелости, чтобы отменить древний закон своих отцов и ввести новый. Исполнением этого трудного дела мы обязаны Дмитрию Иоановичу Донскому и доброму великодушному Владимиру Андреевичу. Будучи старшим в роду, как двоюродный брат великого князя, он был законным наследником московского престола после смерти Дмитрия. Но любя свое отечество больше всех выгод, которые только могло дать ему великое княжество, Владимир добровольно отказался от своих прав и согласился на предложение Дмитрия установить новый закон о наследстве. В договорной грамоте, которая была написана у них по этому случаю, сказано, что Владимир Андреевич признает Дмитрия отцом, сына его Василия старшим братом, Георгия равным, а меньших сыновей великого князя младшими братьями, всех же вообще наследниками великого княжества после смерти Дмитрия. Неправда ли, любезные мои слушатели, как благородно, как великодушно поступил добрый Владимир Андреевич? Подписывая эту договорную грамоту, он сравнялся заслугами перед Отечеством с нашими самыми знаменитыми государями. С этого времени кончились кровопролитные ссоры дядей и племянников, и навсегда утвердился лучший порядок наследований престола. 1389 год был несчастливым для России. Она лишилась своего любимого государя Дмитрия Иоановича в то время, как ему исполнилось только 40 лет. Его болезнь началась внезапно и продолжалась несколько дней. Перед смертью он представил боярам своего семнадцатилетнего сына Василия как их будущего государя и выбрал ему девять советников из опытных вельмож. С удивительной твердостью говорил он с ними еще за несколько минут до кончины, просил их служить верно его семейству и отечеству обнял свою нежную супругу, благословил каждого из сыновей. Последние слова его были «Бог мира да будет с нами».